14. -е. Допрос под звездами Из воинской части сообщили, что старшина второй статьи Зорькин Георгий Иванович уволился в запас 6 сентября 1966 года и получил проездные документы до станции «Ивдель» Свердловской железной дороги. Никаких сведений о нем после увольнения в части не поступало. Бирюков сделал срочный запрос в паспортный стол «Ивделя». в городской и областной военкоматы. Из всех трех мест пришли одинаковые ответы. Зорькин ни в 1966 ни в последующие годы в области прописан не был и на воинский учет не становился. Показания графа Булочкина подтверждались. Зорькин до Урала не доехал. Но по-прежнему оставалось невыясненным, почему вдруг он решил свернуть в район. По нелепой случайности попал в колодец или был убит? Ясность по первому вопросу мог внести внук Агриппины Резкиной. Он ехал с Зорькиным до станции «Тайга», И если тот надумал вдруг заехать в Ярской к своей невесте, то не в один же миг принял такое решение. Надо было срочно звонить в Томск. Разговор состоялся через сутки после того, как Бирюков сделал заказ на Междугородной. Поведение Резкина после армии казалось странным. Ни разу не приехал в Ярское, совершенно забыл о своей бабушке. Поэтому на всякий случай Антон отрекомендовался работникам райсобеса и с упреком обратился к Рескину. «Что же вы, Юрий Михайлович, о своей бабушке забыли?» «Забыл?» — удивился Резкин. Какое-то время помолчал и выпалил Бойко скороговоркой. Ничего я не забывал, всегда бабусю помню. Как-то вот недавно другу письмо в Ярское написал, привет ей передавал. Почему вы и самой не пишете? Она ж неграмотная, все равно не прочитает. Разве это оправдание для вас? Да ну, какое там, елки с палками, может быть, оправдание? Вы о ее здоровье знаете? Нет, растерянно ответил Резкин и тревожно спросил. «Что с бабусей?» «Пока ничего страшного», — стараясь не переиграть, успокоил Антон. «Но прибаливать часто стало. Переживает за своего внука. Увидеться с ним хочет». «Вы передайте ей», — заторопился Резкин, — «что я на днях ее навещу. Откровенно говоря, давно хочется в Ярском побывать. Как-никак родные места. Да вот разные дела засосали. То квартиру ждал, то к родственникам жены ездил». В общем, «Елки с палками» — не оправдание, конечно. А не получится это пустым обещанием. Ну, «Елки с палками», капитально приеду. И Резкин сдержал слово. О его приезде Бирюков узнал от Чернышова и сразу же выехал в Ярское. Выехал с каким-то смутным, тревожным настроением, мучаясь различными предположениями. Что-то даст эта третья по счету поездка. Чернышов по-настоящему обрадовался встрече, будто сына родного увидел. «Жив, голубчик, здоров, но и, слава богу, ужинал. Спасибо. Все равно садись к столу. Не станем нарушать сибирский обычай. Хочешь, не хочешь, а с дороги за стол». После ужина Маркел Маркелович по привычке взялся за газеты, но быстро отложил их. «Что Зорькина насчет моряка прошлый раз сказала?» неожиданно спросил он Антона. Выслушав, покачал головой. «Я предупреждал тебя, палец ей в рот не клади. Остра, хитра и умом не обижена. Работу на птицеферме ведет что надо. По области в передовиках ходит. Птичницы к ней с уважением. Наша Марина Васильевна. Уверен, постав председателем за милую душу колхоз потянет. Не каждый мужик соревнование с ней выиграет». Чернышов ладонью взерошил свой седой ежик. Неужто напутал я с женихом? Может, не из моряков он вовсе. Из моряков в райцентре живет дядя Зорькиной, Гаврилов. Вспомнил! Чернышов хлопнул по коленке. Кешка Гаврилов, моряк же с ним в отпуск приезжал. Склероз старческий, совсем забыл. Хорошо ты Кешку напомнил. Знаю, Иннокентия, знаю. Говорят, запил в последнее время. Из милиции почти не вылезает. Ишь ты, деньги мужика сгубили. Он же долго на сверхсрочной служил, получал крепко. Бывало, в отпуск приедет, всю деревню упоет. А такие, как Проня Тодорев, кроме выпивки, еще и в долг без отдачи у него деньжонок прихватывали. «Это не тот Проня, который у Столбова на восстановление здоровья пятьдесят рублей взял», — улыбнулся Антон. Тот самый ходячий анекдот, а не мужик. Зря вы тогда сюда испугались, ничего бы столбову не было. Проня на него с ножом лес. Кто тебе сказал, что я испугался? Не хотел волокиту затевать. Это ж надо в райцентр свидетелей вести. Они мне на работе нужны. На суде считай, день пропадет, да пока следствие будет тянуться. Хорошо, ты вот уже который раз сюда приезжаешь разбираться. А у вашего Кайрова, к примеру, другая манера. Один разок побывает, а потом по весточку в зубы, и здоров будь к нему являться. К слову, пришлось, не везет Витьке Столбову с Кайровым. Последний раз возьми. Хорошо, что Гладышев в мне верит. Позвонил ему, разобрался, миром дело кончилось. А то чего доброго упекли бы парня на пятнадцать суток. Под горячую руку он Кайрову попадается, что ли? Чернышов потер ладонью подбородок и снова заговорил о Зорькиной. «Не пойму, отчего Марина Васильевна моряка скрывает. Видимо, не так он с ней начал. А может, и девичья гордость, а?» Бирюков пожал плечами, прислушался к голосам девчат, остановившихся у дома Чернышова. Послышался разговор на крыльце. Екатерина Григорьевна кому-то сказала. «Да ты проходи, проходи в избу, там он». По веранде стукнули каблучки, и, к удивлению Антона, в комнату вошла Зорькина. Бойко поздоровалась. Добрый вечер, Маркел Маркелович, и заметив, Антона смутилась. У вас гости? Милости просим, ответил Чернышов, хотел что-то добавить, но Зорькина опередила его. Знаете, зачем я к вам пришла? Знаю, с самым серьезным видом сказал Чернышов и наклонил голову в сторону Берекова. «Жених у меня нынче какой гостит, а? Молодой, симпатичный, и вдобавок жениться не успел». Зорькина засмеялась. «Где уж нам уж выйти замуж, мы и в девках проживем». «Да ты что, Марина Васильевна!» Чернышов шутливо протянул к ней руки. «Личное обязательство беру. В будущем году, а то и раньше, выдать тебя голубушка, замуж». Ох, всыпят вам за невыполнение этого обязательства, в тон ему ответила Зорькина и сразу стала серьезной. Мне Маркил Маркелович завтра до зарезу до Виктора Столбова на ферму. Пусть он нам бульдозером площадку разровняет. У нас же на бульдозере Проня числится. Вот именно числится. Виктор за час делает, а Проня неделю провозится. Чего доброго еще и птица фермы снесет с лица земли? «У него же бульдозер то не заводится, то не останавливается. Пошлете завтра Столбова или мне самой с ним договариваться?» «Что же сразу не договорилась?» «Субординацию соблюдаю. Откажете, тогда инициативу проявлю». «Как тебе, голуба моя, откажешь? Будет завтра у тебя на ферме Столбов, но...» Чернышов хитро подмигнул. «За это ты должна моего гостя сегодня в клуб сводить, согласна». «Сегодня там ничего интересного не будет. В магазин пива привезли. Любимчик, ваш Сенечка Щелчков, весь вечер будет анекдоты рассказывать. А кроме него на баяне никто играть не умеет». Пригрози Сеньке, завтра к рулю не допущу». «Ему хоть загрозись!» — Зоркина отбросила за завиток волос. Улыбнувшись, посмотрела на Бирюкова. «Идемте, если хотите. Вы ведь как-то уже обещали». В клубе и в самом деле было невесело. Несколько девичьих пар танцевали под радиолу что-то непонятное, скорее не танцевали, а толклись на месте. Четверо парней, поочередно передавая друг другу кий, гоняли шары на бильярде. Вокруг них толпились болельщики, среди которых Антон сразу узнал шофера председательского газика. Шофер был на веселе. Увидев Зорькину с Бирюковым, он так обрадовался, будто ждал их весь вечер. М «Марина!» «Слышала последнюю хохму с проней!» «Как бульдозером хату свою чуть не снес!» «Старо! Сегодня сама Фроська новый случай про своего муженька рассказывала. З Значит, пришла она с работы. Степка, пацан с сметаны, запросил. Фроська в погреб». «Развязывает одну молочную кринку, другую, третью, а там с сметаной и не пахнет. Во всех одна простокваша. Степка в погреб спускаться мало еще. Кто с сметану снял? Кроме Прони некому. Ну, Фроська, и давай его костерить. Проня Христом Богом клянется, отпирается. Прошло несколько дней, все нормально. А вчера вечером опять пришла Фроська с работы». Проня, как министр, сидит в хате, показывает под стол. «Смотри!» Фроська заглядывает, под столом кот. Вся морда в сметане и облизывается. Фроська в погреб. Кринки развязаны, и сметану, как корова языком, слезнула. Спрашивает Проню. «Ты в погребе был?» Проня – нет. Кот оттуда выскочил. «А кто научил кота кринки развязывать?» Проня к кулаком по столу. «И тут я виноват. Что я, кошачий дрессировщик?» «Значит, сегодня баяна не будет?» — засмеявшись, спросила Зорькина. «Ах, да ну его!» — шофер махнул рукой. «Не дразнись, поговорить охота». «Я вот передам Маркелу Маркеловичу». Н «Не вздумай, завтра как огурчик буду». «Придется идти домой», — Зорькина посмотрела на Бирюкова. «Вы останетесь?» «Нет», — торопливо ответил Антон. Они вышли из клуба и молча пошли вдоль сумеречной засыпающей деревни. Поравнявшись с домом Чернышова, Бирюков хотел проститься, но Зорькина нашла так, как будто была уверена, что он не оставит ее одну до тех пор, пока сама она этого не захочет. И Антон подчинился, хотя все время, находясь рядом с ней, чувствовал непривычную скованность. Казалось, вот-вот, как в прошлый раз, Зорькина отпустит какую-нибудь злую остроту. Через некоторое время она действительно сказала. «Вы удивительный собеседник. Вот бы вас с Виктором Столбовым одних оставить, было бы выразительнейшее молчание». Береков улыбнулся. «Не такой уж Столбов молчун». «В сравнении с вами, да», — Зорькина вздохнула. «Что-то происходит с Витькой в последнее время». Совсем нелюдимым стал. Раньше не был таким. Особой разговорчивостью не отличался, но с девушками бывало за сломом в карман не лез. Одно время мы дружбу водили, так мне, например, с ним не скучалось. Как это Нина умудрилась отбить Виктора у вас? Вы любопытный, как я погляжу. Профессиональная привычка. Вы следователь. Опер-уполномоченный уголовного розыска. Это страшнее? Смотря для кого? Зорькина засмеялась. Например, для меня. Не напрасно же вы моими женихами прошлый раз интересовались. Все с колодцем разбираетесь. Откуда вам известно, что с колодцем? Господи! Зорькина усмехнулась. В деревне все известно. В открытую говорят, что убитый был землей засыпан. И убийцу даже знают. Удивляются, почему он до сих пор не арестован. Кто же этот убийца? Так я вам и скажу, кто. В деревне Трепачей полно. А все же. Надо самим разбираться, а не деревенские сплетни собирать. У нас есть такие говорунчики, говорят только слушай. Не спеша вышли к околице и остановились у озера. В вечерних сумерках вода походила на темное зеркало с вкрапленными в него мерцающими точками звезд. Изредка зеркальная гладь всплескивала, наверное, шальная щука или окунь хватали задремавшую рыбешку. Вспыхнувшие от всплеска круги быстро исчезали, и звездные крапинки опять появлялись на своих местах. Теплый воздух крепко отдавал настоем полевых цветов. Нарушая тишину, однотонно скрипелка коростель. При озерных кустах с ним перекликалась какая-то одинокая, всхлипывающая птица. «Красота, как в сказке», — задумчиво сказал Бирюков и показал на белеющие у края обрыва бревно. «Присядем». Не дожидаясь согласия, он подошел к бревну и сел. Зорькина, осторожно стараясь не помять юбку, села рядом и, обхватив колени ладонями, стала глядеть на озеро. Антон чувствовал, что ей хочется о чем-то спросить, что она ждет, чтобы он заговорил первым. Но он умышленно молчал, и Зорькина не вытерпела. «Почему вы прошлый раз спрашивали меня о моряке?» Бирюков словно ждал этого вопроса. Сейчас, после показаний Гаврилова, у него в руках был крупный козырь, но из осторожности он не стал раскрывать карты и ответил вопросом. «Почему вы прошлый раз скрыли, что у вас был знакомый моряк?» «Это допрос?» — Зорькина настороженно взглянула на Антона, но тут же лукаво-насмешливо улыбнулась и посмотрела на звездное небо. «Шикарное название для детективного рассказа! Допрос под звездами, не правда ли?» «Увлекаетесь детективами?» «Нет, ими у нас ребята увлекаются, а мы, девчонки, больше про любовь читаем». Толстого, Мапассана, Флобера. Классическая любовь, судя по авторам. Современные писатели скучно о любви пишут. Вот разве только... Который Алкины песни написал. Скажите, вы верите в настоящую любовь? Антон засмеялся и подумал, почему она сменила тему. Зорькина продолжала смотреть на озеро. «Я вполне серьезно. Вы должны знать это». Наверняка в институте изучали преступления, случившиеся на любовной почве. Так это у юристов называется. К тому же в городе жили, там народу больше. В городе я только учился, а жил в Березовке. Антон показал на озеро. Вон на той стороне, за островом. Ваша фамилия Берюков? Она всем корпусом повернулась к Антону. Фу ты, Господи! Вы же на своего отца как две капли воды похожи. Мы с Игнатом Матвеевичем на областное совещание недавно ездили, в президиуме рядом сидели. И засмеялась. А я-то считала тебя вроде Кайрова, издалека залетевшим в наши края. — У вас тут все Кайрова знают? — спросил Антон, отметив, как Зорькина легко перешла на «ты». — Он же давно в районной милиции работает. Одно время ухаживать за мной пытался. Духи дарил. Сказал «французские» за десять пятьдесят. «Красивый такой флакончик, маленький. Жалко мне стало его денег». Духи с благодарностью вернула, показала на Витьку Столбова и говорю. «Этот парень французских духов не дарит, но из ревности усы ваши попортить может. Терпеть не могу усатых кавалеров. Вот когда у стариков усы или борода, приятно смотреть». «А усиков не терпит моя душа, что хочешь с ней делай. Как увижу молодого усача, так и хочется шпильку запустить». «Вот откуда невезучесть столбово с коровым началась», — подумал Бирюков и засмеялся. «С озера донесся глухой всплеск». «Так мы земляки, оказывается», — опять сказала Зорькина, помолчала и вдруг заявила. «Был у меня знакомый моряк». «Я знаю». Антон решил, что пришла пора говорить на чистоту. «Инокентий Иванович Гаврилов все рассказал, за исключением. Почему оборвалась ваша дружба с Георгием?» Зорьки долго молчала. Бирюков чувствовал рядом ее плечо. Казалось, даже слышал дыхание, видел руки, обхватившие колени. Наконец она повернулась к нему и заговорила. «Во всем виновата я». Начиталась классических книг и решила проверить, любит ли Зорькин меня. Попросила подружку, чтобы она написала Георгию, будто я стала встречаться с Витькой Столбовым. Интересно чудачке было, что Георгий ответит. Ждала, ждала, но так и не дождалась. После этого вы не переписывались? Нет, Зорькин оказался парнем с характером. Только позднее я поняла свою глупость. Юрием он себя никогда не называл? Нет, он не стеснялся своего имени и не подстраивался ни под кого. Зорькина съежилась, опять долго молчала, глядя на озеро. «Осенью, помню, было в сентябре», — тихо заговорила она. «Дед Слышка тогда почтальоном работал, приносит мне телеграмму. Приеду двенадцатого вечером, Георгий». Обрадовалась, бегу к подружке, которая по моей просьбе письмо насчет Витьки Столбова написала. Подружка посмотрела на телеграмму и говорит «Она ж фальшивая». Тут только я сообразила, что нет на телеграмме ниоткуда, никогда послано и ни одной печати. Просто на бланке рукой слышки написана записка и все. Я к нему. Старик клянется, что такую ему дали в райцентре на почте. Ждала я, Георгия, двенадцатого, тринадцатого, неделю, месяц, и по сей день его нет. «В деревне не знают, почему Слышка на пенсию ушел?» — спросил Антон. «Годы пенсионные раньше подошли, но он работал». «Выгнали, наверное. Был слушок, чужие письма читал. У него какое-то необычное болезненное любопытство». «Столбов знал, что к вам моряк едет». «Да, когда я с ним заговорила о Георгии, Столбов понял, что у меня к нему, к Витьке, то есть, ответной настоящей любви нет. А без настоящей любви... Витька парень сильный, ему подачки не нужны. Он никогда не будет домогаться взаимности, зная, что девушка к нему равнодушна». Жалею, что такого парня, как Виктор Столбов, упустила?» — впервые обращаясь к Зорькиной на «ты», спросил Антон. «Как сказать?» Зоркина убрала руки с колен и обхватила ладонями локти. «Ухаживал Витька за мной, я была к нему равнодушна. Стоило ему подружиться с Ниночкой Бровцевой. Во мне заговорила бабье самолюбие. Стала на показ носить подаренные Витькой лакировки и косынку. Пять лет туфли лежали, фасон уже устарел, а я все равно в них щеголяю. Глупо, конечно, порою самой даже смешно». По небу яркой полоской чиркнул метеор, и Антону показалось, будто след его погас в озере. «Скажи, Бирюков», — с трудом выговорила Зорькина, — «это Георгия нашли в колодце». «Не знаю, Марина», — ответил он, помолчал и добавил, — «пока не знаю». Давно утих скрипка растеля, только при озерных кустах по-прежнему тоскливо всхлипывала одинокая птица.